Глава седьмая Тьма была неплотной Из нее то и дело возникали сполохи света Яркого и летнего, как в тот день, когда он упал с дерева в деревне Звуки пробивались через эту темноту невнятно Казалось, что уши заложены ватой Очнись, Дениска — шептал чей-то голос. — Наверное, Мамин. — Очнись. Падение с дерева было недолгим, но он больно ударился грудью и из легких вышибло воздух. Наверное, ему тогда в первый раз захотелось научиться летать. — Очнитесь. стриж один, Прием. — Темноту разрезал женский голос. Денис с трудом открыл глаза. Он был в отключке не больше минуты. Кабину заливал солнечный свет. Истребитель падал, завалившись на крыло. Денис бегло осмотрел панель приборов. Вся навигация и бортовой компьютер частично вышли из строя. Высота стремительно падала. Ему повезло, что машина вылетела из гиперзвукового режима на пике перегрузки. Иначе шансов выжить не оставалось бы совсем. Давление в турбинах упало. Тяга была на нуле. Указатель углов атаки показывал критическое положение. Командно-пилотажный прибор давал постоянно увеличивающийся тангаж. Все это не сулило ничего хорошего. «Стриж-1, прием!» Голос Марины наполнял пространство кабины искрящим электричеством. «Стриж-1, центру! Навигация сбита, давление в турбинах падает, где нахожусь не знаю!» «Стриж-1, срочно переходите в режим «П». Слышите? Срочно используйте реактивный узел!» Идея здравая, но переходить в режим «П» со сбитой навигацией и бортовым компьютером… Хотя, какие же могли быть варианты? Только падать. Денис переключил режим трансформации и полностью убрал тягу в турбинах. Слава богу, механика работала. Сервомоторы обладали своими микрокомпьютерами. Высота продолжала падать. Стрибок трансформировался мучительно долго. Или может быть так просто казалось? Информация об окончании перехода в режим П не поступала, но бортовой компьютер мог не отреагировать. Времени ждать больше не было. Самолет вошел в критическую зону падения. Еще чуть-чуть, и он клюнет носом. Финал тогда будет фатальным. Денис включил реактивный узел. Машина дернулась и рванулась вперед, тяжело планируя на крыльях. Денис подумал, что если на машине было бы вооружение и бронирование, то крылья бы не выдержали. Рибок продолжал снижаться, но это было уже не падение. Денис тронул штурвал. Машина слушалась. Он выровнял истребитель и вышел на связь. Центр Стрижо 1. В режим П перешел. Где нахожусь, не знаю. Стриж один. Голос Марины звучал облегченно. Находитесь недалеко от острова Шикотан, Там есть резервный полигон. Садитесь там. В случае, если навигация заработает, пелинг на дозорный мол. Даю вам координаты полигона. Денис пощелкал тумблерами, навигация не отзывалась. Он отстегнул ненужный гермошлем и огляделся, разворачивая машину. Остров Шикатан он увидел сразу. Тот лежал прямо перед ним. На его дальней стороне виднелся маяк Полигона. Центр стрижу один. До полигона на реактивном узле не дотяну. Тяги по-прежнему нет. Навигация не реагирует. Стриж один. Марина помедлила побережье есть рыбацкая деревня. Ориентируйтесь на нее. Разрешаю экстренную посадку по ситуации. Жители эвакуированы. Денис еще раз осмотрел побережье острова и заметил несколько хижин с самодельным причалом, у которого болтались деревянные лодки. Вдалеке виднелись суровые серые скалы. Сразу за деревней поднималась черная стена леса. Выбор был небольшим, да и времени раздумывать особо не было. Денис направил машину в сторону деревни, только бы дотянуть. Уже на подлете Денис понял, что на обратный реверс реактивного узла не хватит. Придется совершать мягкую посадку. Денис вцепился в штурвал, последний раз координируя снижение машины. И стрибок врезался в деревушку, сметая несколько хижин из хилых досок, крытых соломой. В последний момент Денис сумел врубить малый реверс и машина, крутанувшись в воздухе, замерла на двух лапах, вгрызаясь носом кабины в песок. Следы уходили к воде. Пена прибоя то и дело затопляла их, но потом море снова откатывалось назад. Денис смотрел на следы уже минут пять, плохо понимая, где находится и что происходит. Почему-то вспоминался старый советский фильм про Робинзона Крузо, который снимали именно на Шикатане, и там тоже были чьи-то следы на песке. С разбитого лба сочилась кровь, зря он снял гермошлем. Денис коснулся пульта, и фонарь плавно поднялся вверх, в кабину ворвался свежий ветер, который пах морем, и почему-то детством. Снова вспомнилось дерево, с которого он упал, и мамин голос. Денис пощёлкал тумблерами связи. Защищенный канал молчал. Из стандартного доносился только треск атмосферных помех. Похоже, радиосистема накрылась. Денис повертел головой и снова уставился на следы, ведущие к морю. Стрибок стоял, упершись носом в песок посреди рыбацкой деревни. Несколько ветхих хижин, развешанные для просушки рыбацкие сети, да так и оставленные на берегу в момент эвакуации жителей. Откуда же здесь могут быть следы на песке? Денис со стоном поднялся, все тело ломило так, как будто бы по нему прошелся кузнечный молот. Он перевесился через край кабины и спрыгнул на песок. Сервокостюм мягко спружинил, но спина всё равно отозвалась тупой болью. «Приветствую тебя, говорящий с ветром», – раздался неожиданный голос. Денис обернулся настолько резко, насколько позволил сервокостюм. Он увидел странное существо, всё в старых свалявшихся перьях. Денис отпрянул. Странные злые глаза смотрели косо, костяной клюв несоразмерно выпирал вперёд с чистоколом мелких острых зубов. «Приветствую тебя, говорящий с ветром», — повторило нечто. Денис присмотрелся и перевёл дух. Перед ним стоял старик, просто глубокий старик Алиуд. Его спина была сгорблена, поэтому с первого взгляда он не был похож на человека. Всё остальное было маскарадом. Перья и костяной клюв были просто частью костюма, старого и потрёпанного временем. «Шаман», — догадался Денис. Самый настоящий шаман, только бубна не хватает. И как он уцелел во время эвакуации? Наверное, спрятался где-нибудь. «Здесь опасно», – пробормотал Денис. «Вас должны были эвакуировать». «Говорящий с ветром», – как бы соглашаясь, покивал шаман. «О чем вы говорите?» – разозлился Денис. «Силы его были уже на исходе. Отсутствие связи раздражало». «Я старший лейтенант военно-воздушных сил Северо-Восточной Конфедерации. Вы меня с кем-то путаете?» «Ты говорящий с ветром, лейтенант», — вдруг усмехнулся шаман. «Просто ты сам об этом не знаешь. Пойдём в хижину, лейтенант. Твои друзья скоро будут здесь, но у нас есть немного времени. И сними ты свои доспехи, наконец. Они тебе точно не понадобятся». «Я уверен, в них тебя донимает жара». Денис с удивлением отметил, что в сервокостюме действительно становится жарковато. «Опасно поблизости» вроде не было, а истребитель на какое-то время вышел из строя, так что париться в высокотехнологичной и наукоемкой одежде смысла вроде действительно не было. «Смелее», — поддержал шаман. «У нас не так много времени, лейтенант». Денис скинул сервокостюм. Тот мягко осел на песок и остался в легкой военной форме летнего образца. «Пойдем, я покажу тебе мою хижину». Двигался он для сгорбленной спины на удивление легко. Денис пожал плечами и отправился следом. Они прошли всю деревню, и Денис увидел небольшую хижину на сваях, стоящую в отдалении. Избушка на курьих ножках про себя подумал Денис и усмехнулся. Они вошли в хижину. Никаких летучих мышей, подвешенных за лапки, вопреки ожиданиям, здесь не было. Напротив, весьма скромная комната, старая, рассохшаяся от времени, тумбочка с транзистором, помнящим, наверное, еще советские времена. Сколько же лет было старому шаману? Грубо сколоченная кровать, не обструганные доски, ничем застелены не были. Присаживайся, лейтенант. От нечего делать, Денис сел на доски кровати. «Почему вас не эвакуировали?» «Куда?» – усмехнулся шаман. «Насколько я знаю, всех местных вывезли на Сахалин для их же безопасности». «А ты уверен, лейтенант?» – в глазах шамана блеснули задорные огоньки. «Что завтра на Сахалине будет безопаснее, чем здесь?» Ровный и спокойный голос шамана, его умные пронзительные глаза полностью диссонировали с его нарядом. Это вводило Дениса в замешательство. Он чувствовал себя некомфортно. «Что вы имеете в виду?» «Ничего конкретного», – успокоил его шаман. «Хотя тебе, говорящему с ветром, посланцу Кудха Кудканяку, странно это не знать». Кого не понял Денис? Кутха-куткняку, повторил шаман. Ворон мира. Бред какой, не выдержал Денис. Вы что, действительно в это верите? А во что веришь ты? парировал шаман. В науку, например. Ты, говорящий с ветром, прилетевший на машине в чьих крыльях содержится перья кутха-куткняку, говоришь мне о науке? «Я не знаю, о чём вы», – замешкался Денис. «Не знаешь», – подтвердил шаман. «Ты слишком многого не знаешь про себя, и в этом твоя беда». «Кто такие эти, говорящие с ветром?» – спросил Денис. «Люди», – ответил шаман. «Некоторые могут говорить с морем, кто-то с дождём, а ты можешь говорить с ветром. Даже я помню таких, как ты». Много лет назад они вылетали из своих гнезд, чтобы не вернуться больше. Но они говорили с ветром только о смерти. С ветром всегда говорили только о смерти. Может, ты сможешь поговорить с ним о чем-нибудь другом? «Вы говорите о японцах?» – догадался Денис. А «О камикадзе?» «Это были смелые люди», – кивнул шаман. Их называли «божественным ветром», но они думали только о смерти. Их души до сих пор не нашли покоя. Они до сих пор в этом небе, потому что Кутха-Кутха-Няку запер их в нем, как предупреждение остальным. Но время проходит, и над этим небом снова сгущаются тучи. И скоро случится беда, которая уже случалась раньше. «Человеческая память коротка. Она короче жизни одного поколения, но ветер может разогнать эти тучи. Только бы нашелся тот, кто смог бы попросить его». «Вы не можете?» – неожиданно серьезно спросил Денис. «Посмотри на меня», – горько усмехнулся шаман. «У меня нет крыльев. Они сломаны уже давно». «А как можно поговорить с ветром?» – с интересом спросил Денис. «Ты говорящий с ветром!» – развел руками шаман. «Ты должен знать!» «Говорящие впускали ветер в себя, позволяли ему быть частью своих душ, и тогда ветер понимал их. Но как это делать, знали только они. Ведь каждому отведена только своя часть знания». Иначе кутха Кутконяку погрузил бы мир в темную пропасть уже давно. «Но я не знаю этого», – покачал головой Денис. В этот момент земля мелко задрожала. Со стороны моря послышался нарастающий гул. «Тень черного ворона кутха кутка падает на мир», – встревожился шаман. «Недобрый знак. Очень недобрый». «Это, скорее всего, наши», – возразил Денис. «Ищут меня. Пойду посмотрю». «Подожди», – попытался остановить его шаман. «Я чувствую, как вздрогнули звезды. Кто-то разорил гнездо Кудха-Кудка-Няку в сердце Черного острова». «Кудха-Кудка-Няку разозлен. Поговори с ветром. Только ветер может донести до кудха кудка твои слова». Но Денис уже вышел из хижины. Сначала ему показалось, что к острову действительно приближается большой черный ворон Кутха Куткэнняку, о котором говорил шаман. Гул нарастал, и в приближающемся со стороны моря вороне Денис узнал стрибога-паука в режиме птеродактиль. Паук приблизился к рыбацкой деревне, заметил Дениса и завис над морем. «Ты в порядке?», – спросил паук по громкой связи. «Нормально!» – крикнул Денис и помахал рукой. На случай, если из-за турбин, паук его не услышит. «Хорошо, к тебе уже летят. Встретимся на базе». Паук начал резко набирать высоту, потом машину качнуло во время трансформации в режим стрибок, и истребитель рванул в сторону базы. Денис ещё постоял, смотря вслед улетевшему пауку, затем вернулся в хижину и остолбенел. Хижина была пуста. В ней все было на месте, кроме самого главного – шамана. Денис выскочил из хижины и осмотрелся. Деревня была пуста, ни одного признака чьего-либо присутствия. Воздух наполнился вертолетным стрекотом. Уже через 15 минут над деревней зависла винтокрылая машина, с которой спрыгнула на землю изящная женская фигурка. «Ты в порядке?» – повторила вопрос паука Марина. Денис не помнил, чтобы они переходили на «ты». «Может, лучше поинтересуешься состоянием Стрибога?» Денис хотел съязвить, но осекся. На Марине лица не было. «Что случилось?» – уже проглатывая тяжёлый комок в горле, спросил Денис. «Антон пропал».